Глава 58. Юра. По итогу дня они с Соней возвращались домой уставшие, но безумно довольные. Юра купил себе кроссовки, как сказала Соня, инфернально оранжевые. А сама она приобрела несколько новых кофточек, джинсы, которые так сидели на ее бедрах, что Юра в магазине едва слюнями не захлебнулся, и кучу разноцветных заколок для волос. Причем настолько ярких, Со смешными рисунками, что Юра даже не представлял, как Соня собирается их носить со своими обычными спортивными костюмами. Но это было и неважно. Главное, что она сделала эту покупку, и, судя по ее лицу, была этому очень рада. Поужинали Юра и Соня тоже в торговом центре, наелись гамбургеров и картошки фри, а потом отправились домой. Уставшие и наговорившиеся за день о какой-то ерунде, они в основном молчали, пока Соня... Они с Юрой как раз подходили к подъезду ее дома. Вдруг не сказала. «Знаешь, а ведь он мне письмо написал». Сначала Юра хотел спросить, кто, но не успел даже рот открыть, сразу понял. Как, почему, сам бы не смог объяснить. Просто понял, почувствовал. «Его мать передала», — продолжала говорить Соня. «Спокойно, с какой-то отстраненностью, будто ей было все равно, хотя так быть не могло». Нашла меня как-то и передала. Очень просила прочитать, но я не стала. «Выбросила?» — уточнил Юра, и Соня покачала головой. «Нет. Не знаю даже почему, но не смогла выбросить. Хотела, но не смогла. Наверное, из-за его мамы она сильно плакала. Я это письмо положила... Точно не помню, куда. Где-то в гостиной лежит, в книжном шкафу вроде бы. Надо найти». «Хочешь прочитать?» Не хочу. Надо. Зачем? Еру специально задал этот вопрос, хотел, чтобы Соня ответила на него самой себе. Она задумалась на несколько секунд, а потом ответила очень тихо. Чтобы больше не ненавидеть.